Белла провела пальцами под глазам, вытирая слезы. Но есть одна мысль. Я пыталась соединить Рене и Эсми. Может, Рене-Эсми? Рене-Эсми? Рене-Эсми. Странно звучит? Нет. Мне нравится, заверила ее Розали, и совсем близко наклонилась к Белле. Их волосы, золотые и каштановые, почти переплелись. Очень красивое имя. И единственное в своем роде, так что подходит. Я все же полагаю, что родится Эдвард. Ее муж по-прежнему прислушивался, сосредоточенно глядя в пустоту. «Что? Что он думает?» — сияя, спросила Белла. Сперва Эдвард не ответил. «Он потряс нас всех во второй раз?» Раздалось три отчетливых оха. Эдвард нежно прижался ухом к Беллиному животу. «Ребенок тебя любит. Просто обожает!» — оторопело произнес он. В этот миг я понял, что остался один. Совсем один. Мне захотелось врезать себе, когда я осознал, как сильно рассчитывал на поддержку проклятого вампира. Ну, я и дура. К разве можно было довериться пиявке? Конечно, рано или поздно он бы меня предал. Я-то надеялся, что Эдвард будет на моей стороне. Считал, что он страдает сильнее, чем я. А самое главное, думал, он куда больше меня ненавидит мерзкой отродье, убивающей Беллу. Я ему доверял. А теперь они были вместе, сияющими глазами смотрели на невидимого, раздувшегося монстра, будто обычная счастливая семья. Я остался наедине со своей ненавистью и болью, которые были хуже любой пытки. Меня словно медленно тащили по острым бритвам. Я бы с улыбкой встретил смерть, лишь бы избавиться от такой боли. Огонь растопил мои оцепеневшие мышцы, я вскочил на ноги. Все трое резко подняли головы. И я увидел, как моя агония исказила лицо Эдварда, когда он снова залез в мои мысли. О, выдавил он. Я не понимал, что мне делать. Просто стоял посреди гостиной, дрожа от ярости, и искал хоть какой-нибудь путь к отступлению. Со скоростью нападающей змеи Эдвард метнулся к маленькому столу и схватил что-то из ящика. Он швырнул это мне, и я машинально поймал предмет. Джейкоб, уходи отсюда. Выкрикнул Эдвард, не грубо. А так, будто спасал мне жизнь, он помогал мне сбежать. Я разжал ладонь, в ней лежали ключи от машины. Глава семнадцатая На кого я похож? На волшебника из страны Оз? Вам нужен мозг? Вам нужно сердце? Забирайте мои. Берите, что хотите. Пока я добежал до гаража Калинов, у меня появился план. Вторая его часть состояла в том, чтобы на обратном пути в дребезге разбить вампирскую тачку. Поэтому я малость растерялся, когда нажал кнопку на брелоке, а фарами вспыхнула вовсе не Вольва. Эта машина даже в ряду с остальными обалденными тачками бросалась в глаза. Неужели он нарочно дал мне ключи от «Астон Мартин Венкуш» или все-таки ошибся? Я не стал дольше раздумывать и не спросил себя, изменит ли это вторую часть моего плана, просто запрыгнул в кожаный салон и завел двигатель пока мои коленки все еще теснились под рулевым колесом, в другой день от не двигателя я бы восхищенно застонал. Сейчас меня хватило лишь на то, чтобы везти машину. Я нашел рычаг для регулировки сиденья я отодвинулся подальше, одновременно выжив газ. Машина будто оторвалась от земли, так легко она покатила вперед. Извилистую подъездную дорогу я преодолел буквально за несколько секунд. Машина была такая послушная, словно я управлял ею при помощи мыслей, а не рук. Вылетая из зеленого туннеля на шоссе, я успел заметить в папоротниках встревоженную серую морду Ли. Я был задался вопросом, что она подумает, но тут же решил, что мне на это плевать. Повернул на юг. Сегодня мне не хватило бы терпения на паромы, оживленные движения и вообще что-либо, из-за чего пришлось бы отпустить педаль газа. В каком-то извращенном смысле денек выдался удачный. Если под удачей подразумевать, что на оживленном шоссе, по которому я гнал на скорости 200 миль в час, мне не попалось ни одного копа. Даже в городишках, где было ограничение 30 миль. Вот жалость. Маленькая погоня пошла бы мне на пользу. Да к тому же у пиявки потом возникли бы проблемы с машиной. Конечно, он бы откупился, но пусть бы понервничал. Единственный признак хоть какой-то слежки... Я заметил на юге Форкса. Среди деревьев мелькнул коричневый волк, и несколько миль бежал параллельно дороге. Кажется, Квилл. Видимо, он тоже меня заметил, потому что через минуту скрылся в лесу, не подняв тревоги. Мне опять стало любопытно, что он расскажет своим, а потом я вспомнил, что мне нет до этого дела».